Приказы свыше. Приказы свыше, мой дорогой. От меня ничего не зависит, что поделаешь. Когда директор департамента печати и пропаганды ДПП сообщил ему о закрытии журнала и выразил сожаление, что не может ничем помочь, дополнив объяснение многозначительным жестом, Самуэл Лидерман все же не признал себя побежденным и решил обратиться непосредственно к полковнику Сампайо Переры. Ведь приказ исходил от последнего, поэтому он и попытается убедить полковника изменить свое мнение. — Ты неудачник, Сами, так и умрешь, слеп и веря в чудеса. Да, — покачивала головкой, обрамленной курчавыми каштановыми волосами. — Наш бразильский Геббельс — бестия. Отзывался о полковнике директор ДПП и добавлял, отдавая ему должное и проявляя крайние опасения. Кровожадное бестия. Надо быть осторожным, иначе попадешь в тюрьму. Самука вспомнил дни, проведенные в подвалах политической полиции во время прошлогоднего налета, когда сотни людей были арестованы в связи с протестами против вступления в Прагу германских войск. Он оказался вместе с пятью десятками арестованных в камере, где едва уместилось бы человек двадцать, без умывальника, без коек. Они чередовались, чтобы поспать на мокром полу. Отвратительная еда раз в день, невыносимая вонь, парашей служила банка из-под керосина. Нечего уж говорить о постоянно наносившихся сюда криках, истязуемых во время допросов. Но даже эти тяжелые воспоминания не остановили его. Все-таки он был политическим обозревателем крупной газеты, располагавшей влиятельными связями. Он доберется до полковника. «Не забудьте, при нынешнем положении нелегко будет вытащить вас из тюрьмы», заключил директор ДПП. Следует подчеркнуть также политическое двуличие этого типа. Служа правительству на столь важном посту, он питал хоть и подсознательные, но явные симпатии к Англии и Франции. Оказывал протекцию таким скомпрометированным личностям, как этот Самуэль Лидерман, главный редактор ежемесячника Перспективас, и регулярно выходившего в свет последнего из зарегистрированных в ДПП органов печати, отличавшегося некоторой левизной и вот в конце концов запрещенного.